Глава шестая В густо-синих предрассветных сумерках Гейрмун выехал из Авальснесса на север, к погребальному кургану деда. На небе виднелись только самые яркие звезды, последние, гаснущие угли Муспельхейма. Стейнельфур и Шальги настояли, что поедут с ним, но согласились остановиться, не доезжая кургана и ждать его там поскольку Браги хотел видеть только Гейрмуна. Ехали молча, да и о чем говорить после того, как Гейрмун рассказал им о событиях минувшего вечера. Бессмысленно ворошить прошлое, которое перестало быть частью его судьбы. Стейнельфур выглядел спокойнее, чем прежде. То, чего он страшился, наконец произошло и закончилось. Гейрмуна удивило, что Шальге так близко принял к сердцу предательство хамуна Шальги был парнем покладистым и незлобивым, однако ругал хамуна такими словами, какие прежде Гейрмун от него не слышал. Правда, за ночь он несколько поостыл. Стейнельфур посмотрел на восток в сторону холмов на другом берегу Кармсуна. «Если ты собираешься отплыть с Гутрумом, нам нужно к восходу солнца поспеть на причал». «У нас нет корабля», — напомнил спутником Гейрмун. «Корабль Гутрума — наш единственный способ попасть в Англию». «Тогда надо постараться, чтобы датчане не уплыли без нас». «Люди, которых ты собрал, по-прежнему готовы плыть с нами?» «Ты сам сказал, что у нас нет корабля». «А тут разнеслась весть, что Конунгу нужен каждый руголандский воин. Значит, мы поплывем втроем». «Есть соображение, что Браги хочет от тебя?» Помолчав, спросил Стейнельфур. «Нет, он собирался мне что-то отдать». «Странный он, этот Браги», — сказал Шальги. «Он же скальд усмехнулся Стейнельфур. «Они все странные». Через какое-то время всадники подъехали к гребню, где над водой высились курганы умерших конунгов, видимые любому кораблю, плывущему мимо. Возле кургана Хальфа горел огонь. Заметив его, спутники Гейрмуна остановились, а он поехал дальше. Подъехав к огню, он увидел Браги. Скальд сидел на земле возле жаровни, в которой перемигивались угли. Перед ним на плоском камне лежал хнефатафль с раскрашенными фигурками из камешков и кости. Браги жестом пригласил Гейрмуна сесть напротив. «Прости, но мне сейчас не до игры. Время подпирает», — сказал Гейрмун. «Тогда я быстро тебя одолею. Садись». Гейрмун вздохнул, спешился и сел. Трава была холодной и мокрой от росы. «На какой стороне хочешь играть?» — спросил он Скальда. «Ты будешь конунгом», — подмигнул ему Браги. «Ты думаешь о моем брате». Гейрмун сделал первый шаг, применив обманный маневр. Пусть Скальд думает, что Гейрмун собрался передвинуть своего конунга в нижний угол, тогда как на самом деле он нацеливался на правый верхний угол. «Я не говорил, что ты станешь конунгом в Авальснесе». Браги сделал ответный шаг, осторожный, и потому Гейрмун не знал, попался ли Скальд на его уловку. «Возможно, ты будешь королем саксов». «С кем ты успел поговорить?» — спросил Гейрмун подняв голову от доски. «Ни с кем. Мы с тобой вчера потолковали, и я сразу спать пошел. Но ты, как я понимаю, решил плыть с Гутрумом». Гейрмун сделал второй, а затем третий ход, и каждый раз Браги размещал своих воинов так, словно знал его тайную стратегию. Чем дольше продолжалась игра, тем яснее становилось Гейрмуну, что он проиграет. Но его мысли были заняты вопросом с детства не дававшим покоя. Он вдруг понял, другой возможности ему уже не представится. Браги, ты прорицатель? Ему показалось, что глаза Скальда вспыхнули вместе с языками пламени в костре. Если ты спрашиваешь, говорят ли со мною боги и три предaddListenerцы, отвечаю: нет, не говорят. Просто я «Давно живу на этом свете и научился распознавать погоду». «И твоя долгая жизнь тебе помогает распознать исход игры в ханефатафель «Я обещал тебе короткую игру». Браги передвинул своего воина, и конунг Гейрмуна вдруг оказался запертым с обеих сторон. «Если я правильно понимаю, из-за страха перед Харальдом твой отец отказал Гутруму в поддержке». Как бы ни был Гейрмун зол на отца, правда, об испугавшемся конунге ему не понравилось, особенно в устах Скальда, годного только на рассказывание историй. Охваченный досадой, Гейрмун сделал поспешный и безрассудный шаг. «У меня и в мыслях нет обидеть твоего отца или покуситься на его честь», — сказал браги «Хьор не напрасно боится Харальда». И не он один. Но то, что он предпримет под воздействием страха, определит судьбу Ругалана. Скальд подвинул еще одного воина, закрыл конунгу Гейрмуна третий путь к отступлению. Но мне не думается, что судьба Авальснеса — это твоя судьба. Ты ведь отплываешь с датчанином? Гейрмун убрал своего воина, освобождая путь конунгу. Да, — коротко ответил он. Я это предвидел, потому и позвал тебя сюда. Прежде чем сделать очередной ход, Браги оглянулся на погребальный курган. Над курганом висел тонкий слой тумана. Где-то поблизости каркал ворон. Много ли отец рассказывал тебе про своего отца? Очень мало, признался Гейрмун. Браги кивнул. Меня это не удивляет. Твой отец и мне настрого запретил рассказывать историю Хальфа в усадебном доме, который Хальф и построил. Скальд глубоко втянул прохладный утренний воздух. Но мы с тобой сейчас не в стенах усадьбы. Расскажи, — попросил Гейрмун. И Браги продолжил. Когда Хальф впервые вышел на морские дороги, он был моложе тебя. Сказания утверждают, что в свой отряд он набирал только тех, кому хватало силы поднять жернов от большой ручной мельницы. Еще говорят, будто он и его воины укоротили мечи, чтобы подбираться к врагам поближе. Когда их корабль попал в бурю и рисковал утонуть, воины Хальфа сражались за право спрыгнуть в воду ради спасения остальных. Это правда? Браги улыбнулся. Правда, что Хальф и его люди были очень храбрыми. Скальд достал из медвежьей шкуры нож в кожаных ножнах. Еще говорили, что в своих набегах Хальф и его воины никогда не убивали женщин и детей. А если кто-то из его воинов увозил себе женщину, твой дед заставлял этого воина жениться на ней и щедро одаривал избранницу. Браги извлек нож. Гейрмун удивился, увидев тонкое бронзовое лезвие. В остальном это был простой нож с деревянной рукояткой, оканчивающейся медной пяткой. Хальф совершал свои набеги восемнадцать лет подряд, стяжав немалые богатства. Его имя вызывало страх. В его отсутствие Ругаланом правил его отчим Осмун. Когда Хальф вернулся насовсем и потребовал трон Осмун, тепло встретил его и устроил пир, честь пасынка и его героев. Воины пировали до поздней ночи, распевая песни рассказывая истории. А когда Хальф и его люди уснули, Осмун подпер двери усадьбы снаружи и поджег строение. Что? Его отчим, да, Осмун убил твоего деда. Только двум воинам удалось спастись в ту кровавую ночь. Одного звали Уэтстейном, второго черной скалой. Они собрали армию, убили Осмуна, отомстив запавшего конунга. Они же вернули Авальснес, юному Хьору, сыну Хальфа. Гейрмун давно слышал о великом предательстве, приведшем к смерти деда. Но подробности не знала спрашивать у отца не решался. То была история, имеющая силу изменять представление человека о себе и представления других о нем. По этой причине конунг никогда ее не рассказывал. Лучше бы отец не делал из нее тайны, но жалеть об этом было слишком поздно. Браги убрал нож в ножны и протянул Гейрмуну. «Это мой подарок тебе!» Гейрмун удивленно воскликнул, попытавшись скрыть смущение. «Я тебе благодарен, и вовсе нет!» возразил Браги. Гермун посмотрел на доску, где воины Скальда окружили его короля с трех сторон. Он понимал, что не вправе врать старику. Да и вряд ли кто-то врал Браги. Хороший нож. И тем не менее ты считаешь мой подарок заурядным. В общем-то, да. Конечно, простой нож. И лезвие у него не стальное. Этот нож у меня давно. Я уже и не помню, сколько раз его точил. Еще вчера на Перу я резал им мясо, а сегодня дарю тебе, поскольку это простой нож. Мне непонятны твои слова. Когда покинешь отцовский дом, а у тебя нет иного выхода, увези с собой память о деде. Я его не знал, но наругал они. Есть те, кто помнит его. Они видят, что ты... Очень похож на деда. Браги потянулся через игральную доску и коснулся руки Гейрмуна. Прежде чем войти в любую дверь, внимательно осмотрись и убедись, что там, куда ты вошел, не засели враги. Во время битвы ножу не справится ни с топором, ни с мечом, но он становится смертельно опасным, когда им ударяют из темного угла или, хуже того, когда им ударяет кто-то близкий тебе, кому нельзя было доверять. гермун сжал рукоятку ножа. Он начинал понимать слова Скальда. «Я благодарен тебе, Браги». Скальд выпустил его руку и взглянул на Хнефатафль. «Моя очередь ходить. Я и так вижу, что победа за тобой. Я еще не выиграл», — возразил Скальд. «Но я окончу игру» и оставлю открытым путь твоему конунгу. Он сумеет выбраться и встретить свою судьбу. Одновременно это предотвратит кровавую вражду. Я предпочитаю никого не делать своим врагом». Гейрмун кивнул. Горизонт озарили первые лучи солнца, позолотив вершину кургана Хальфа. Стейнельфур будет беспокоиться, недоумевая, почему Гейрмун тянет время. Но прежде чем ступить на корабль Гутрума, Ему требовалось повидать еще одного человека. Он встал, привязав нож скальда к поясу. «Я часто думал, как сложилась бы моя жизнь, если бы ты не появился в отцовской усадьбе». Браги пожал плечами. «Нельзя отрицать вмешательство Норн, но я горд своей ролью в твоей судьбе. Меня опечалит что наши пути вряд ли пересекутся снова, они не пересекутся». Скальд встал, сгибаясь под тяжестью медвежьей шкуры. Вскоре и я покину Ругалан. И куда ты отправишься? Браги посмотрел на восток. Чувствую, как дрожит мировое древо. Войны, что мы нынче ведем, это не только войны между норвежцами, датчанами и саксами, но и между богами. Я намерен вернуться в родные края, в Упсалу, к своим. «Да защитят тебя боги в пути!» — сказал Гейрмун. «Ту же молитву я вознесу за тебя!» Гейрмун кивнул старику и пошел к лошади. «Прими еще один совет!» — сказал Браги. «С радостью приму!» — ответил Гейрмун, забираясь в седло. «Следи за морскими людьми! Хьорлейф, отец Хальфа, однажды поймал в сеть морского человека!» я услышал от него пророчество, которое впоследствии спасло Хьерлейфу жизнь. В голове Гейрмуна кружились вопросы, но времени задавать их уже не было. «Прощай, Браги Боддасон!» Вскоре Гейрмун вернулся к дожидавшимся спутникам, и все трое галопом поскакали на юг, к Авальснесу. Они еще не достигли города а солнце уже поднялось над горизонтом. Издали было видно, как на причале возле корабля Гутрума снуют люди. «Ты все еще намерен ее повидать?» Повернувшись к Гейрмуну, тихо спросил Стейнельфур. Гейрмун кивнул. «Поезжайте и скажите Гутруму, что я скоро буду». Стейнельфур открыл было рот, но возражать не стал. «Передай ему, что я не задержусь» ты уж постарайся стейнельфур повернулся к шальге едем парень они пришпорили лошадей геймунд свернул с дороги на тропу что вела на запад к крощицы у подножья травянистого холма подъехав к деревьям он спешился и повел лошадь под устцы с каждым шагом ему все сильнее сводило живот может в доме еще спят но вскоре его ноздри уловили запах дыма. Значит, кто-то успел проснуться и развести огонь в очаге. Вскоре он увидел скромную хижину с крутой остроконечной крышей, покрытой мягким дерном. Гейрмун ввел лошадь в пустую конюшню, примыкавшую к южной стороне дома, и привязал поводья к столбу. Из дому вышла агада с мешком корма для кур. Не сразу узнав Гейрмуна, женщина испуганно подпрыгнула и выронила мешок, затем прижала руку к груди и виновато улыбнулась. «Гермун, несносный мальчишка!» — прошептала она. «Напугал меня!» «Прости!» — тоже шепотом ответил Гермун. «А Лотхат спит!» Агада подошла к Гермуну, перебросив через плечо толщую косу золотистых волос. «Лучше его не будить!» Гермун не был здесь с прошлого года. Он приходил сюда незадолго до той судьбоносной охоты с Хаммуном. Долгое отсутствие вызывало у него беспокойство, равно как и мысли навестить этот дом. Агада была в том же сарафане, что и в прошлый раз, только красный цвет ткани выцвел до коричневого. Но серебряная брошь, подарок Гейрмуна, ничуть не потускнела и все так же ярко блестела. Цвет глаз Агады, Был похож на цвет морских волн в бурю. Морщины вокруг них стали еще глубже. Взяв Гейрмуна за руку, Агада отвела его подальше от дома. «Здоров ли ты? Я слышала, ты был ранен». «Был». «Я сделала приношение Одину, прося о твоем выздоровлении». «Я выздоровел». «Тогда я сделаю еще одно приношение в знак благодарности». Она улыбнулась, и разжала пальцы. «Что привело тебя сюда сегодня?» Герману стало неловко. Эта неловкость накатывала всякий раз, когда виделся с Агадой. Он терялся в словах и даже переставал понимать, зачем пришел. Он лишь знал, что так надо. «Агада, я покидаю Авальснес». «Ой!» — скрикнула она, и жилы на ее тонкой шее напряглись. «И куда ты отправишься?» «Воевать с саксами!» «Ты?» Агада сглотнула ком в горле. «Значит, ты не скоро вернешься?» «Да, я пришел проститься». Она кивнула, плотно обхватив себя за плечи. «Ты делаешь мне честь?» «Нет, Агада», — возразил Гейрмун, подходя к ней. «Это ты делаешь мне честь». В глазах женщины блеснули слезы. «Хамун отправится с тобой?» Нет. Гейрмун не помнил, когда Агада в последний раз видела его брата. Счет шел на годы. У него не было ни времени, ни желания отягощать ее всей правдой своих изменившихся отношений с братом. «Хамун останется здесь», — просто сказал он, — «с конунгом Хьором». «И с матерью», — добавила Агада. «Да, и с конунгой», — помешков подтвердил Гейрмун. «Так и должно быть», — Агада качнула головой, смахивая слезы. «Когда ты уезжаешь?» «Сегодня утром». «Так рано?» Все решилось минувшим вечером. Объяснять причину поспешного отъезда ему тоже не хотелось. Вместо этого Гейрмун махнул в сторону конюшни. «Я оставляю тебе свою лошадь». «Что?» У Агады округлились глаза. гермун я не могу принять. Можешь». Жеребца зовут Гармр. Но, невзирая на имя, нрав у него покладистый. Если он тебе не понадобится, продашь. И еще. Гейрмун достал из-за пояса мешочек с серебряными монетами и вложил в ладони Агады «Возьми». Агада замотала головой, пытаясь оттолкнуть подарок. «Гейрмун, я не хочу, бери, пожалуйста, возьми. Жаль, что мне больше нечем тебя одарить». За то, как моя мать обошлась с тобой, ты заслуживаешь гораздо большего». Она не... Агада отстранилась, оставив деньги в руках Гермуна, и оправила сарафан. Все давно решилось. Конунга загладила свою вину. Но не всякую несправедливость, не всякую душевную рану можно исправить мерой серебра и золота, какую бы цену, не назначили за них на Альтинге. «Тогда прими это как мои подарки», — сказал Гейрмун. «Серебро и гармр не исправят случившегося. Они — знак моего уважения и благодарности тебе, как моей первой матери». «Гейрмун», — Агада оглянулась по сторонам, словно желала удостовериться, что их не подслушивают. «Ты не должен так говорить». «Я говорю то, о чем давно собирался сказать», — возразил Гейрмун. Хотя слова пришли на ум только сейчас. «Агада, тебя никто не обязывал возиться с нами, как со своими детьми». Он махнул в сторону дома. «Лотхат отказался, и я его не виню, но ты не отказалась, и благодаря тебе я стал таким, какой есть». Агада склонила голову и молчала, словно взвешивая следующие слова. «Когда я вижу тебя...» то чувствую гордость, такую же, как за родного сына». К глазам Германа подступили слезы. Он вдруг понял, что пришел не только говорить, но и слушать. «Я и дальше дам тебе повод гордиться мною. Знаю, что так и будет». Герман снова предложил ей мешочек с серебром. На этот раз Агада взяла подарок. «Да хранят тебя боги», — сказала она, — «и тебя, Агада». Повернувшись, Гейрмун быстро пошел по лесной тропе. Когда хижина скрылась из виду, он бросился бежать, желая поскорее добраться до корабля Гутрума. Однако на самом деле стук сапог и удары сердца помогали оттолкнуть волны горя и душевной боли, угрожавшие поглотить его. Ветер осушал глаза. Чем быстрее и неистовее бежал Гейрмун, тем больше роздыхов становилось между ним и всем, что было прежде. Сейчас Гермуна волновало лишь то, что ожидало впереди. Довольно скоро он достиг пристани. Корабль Гутрума еще стоял на якоре, но готовился поднять паруса. Стейн-Эльфур и Шальги успели отвезти лошадей в конюшню и теперь ждали на пристани. Рядом лежали тяжелые мешки с их пожитками. Стейн-Эльфур... Держал в руках знакомый меч. Сапоги Гейрмуна гулко застучали по причальным доскам. «Никак здесь побывал Хамун?» — спросил он. «Да, и просил отдать тебе меч». Гейрмун взял меч. Поведение брата не особо его удивило. Должно быть, Хамун устыдился вчерашнего предательства и попытался хоть как-то загладить вину. Тот же стыд побудил брата не дожидаться Гейрмуна, а передать оружие Стейнельфуру. «Он еще что-то говорил?» — спросил Гейрмун. «Нет, скорее всего, забыл. Но если представить себя на его месте, можно сказать, он знает, что ты сумеешь накормить этот меч лучше, чем он. Дождись его, Хамун, и предложи меч сам». Гейрмун отказался бы от подарка, ибо никакой меч — не мог стереть предательство, совершенное братом. Но поскольку Хаммун передал оружие Стейнельфуру, гермун счел глупым оставлять меч на пристани. Тем более, что он завидовал брату и мечтал о таком мече с тех самых пор, как отец подарил его хамуну «Отличное оружие!» — восхищенно сказал Шальге. «Конунговское!» — добавил Стейнельфур. Гейрмун взглянул на парня по-моему, и тебе пора обзавестись собственным мечом. Он снял с пояса свой меч, обыкновенный, но из хорошей стали, и протянул шальги. Этот меч уступает мечу Хамуна, но мне он служил достойно, послужит и тебе, если попросишь Стейнельфура поучить тебя обращаться с ним. Немногие молодые воины отправлялись в первый поход с собственным мечом. Шальги, принял оружие с почтением, словно оно было из чистого золота. «Спасибо, Гейрмун!» — пробормотал парень. Стейнельфур улыбнулся краешком рта и одобрительно кивнул Гейрмуну. «Адская шкура!» Гейрмун повернулся к кораблю. На палубе стоял Гутрум. За его спиной датчане поднимали мачту, готовясь поставить на место. «Слышал, ты хочешь плыть со мной!» «Сказал Гутрум. Гейрмун подошел ближе, однако ступить на борт не торопился. «Да, Ярл Гутрум, хочу. «Признаюсь, я удивлен видеть тебя здесь после оскорбления, которое мне нанес твой отец», «сказал Гутрум». «Я не мой отец», — ответил Гейрмун, — «и я не стану извиняться за него». «Правильно. Никто не должен извиняться за другого. Каждому» надлежит самому отвечать за свои поступки и заботиться о своей чести. Гутрум кивнул в сторону Стейнольфура и Шальги. — Но ты явился ко мне без корабля, привел с собой лишь клятвенника да мальчишку. — У нас есть мечи, и они будут сражаться на твоей стороне. — Ты умеешь владеть мечом? — спросил датчанин, покосившись на меч хамуна Я обучался этому, но еще не убил ни одного врага этого достаточно». «Достаточно», — пожал плечами Гутрум. «Но прежде, чем ты станешь убивать врагов, тебе придется посидеть на веслах. И не сделай ошибки, адская шкура. Пусть ты и внук Хальфа, ты не будешь командовать датчанами, пока не докажешь свою воинскую пригодность». «Другого я и не ожидаю», — сказал Гейрмун. «Но и ты не сделай ошибки, Ярл Гутрум». «Однажды даже ты устрашишься воинов, которые пришли со мной». «Жду этого дня, как камень мха», — засмеялся датчанин и махнул всем троим, чтобы поднимались на корабль. Гейрмун прыгнул первым. За ним последовали Стейнольфур и Шальги. Они быстро нашли места на палубе, ближе к носу корабля. Гейрмун насчитал шестнадцать весел по каждому борту. Грибцы уже сидели на сундучках, готовый взмахнуть веслами по приказу капитана. Рулевой занял место у руля. Его окружала дюжина воинов, готовых сменить товарищей, когда те сделают тысячи взмахов. Вперед смотрящий обосновался на носу. Вскоре Гутрум подал сигнал отчаливать. Капитан встал у мачты. Воины, исполнявшие обязанности матросов, разбрелись по кораблю. Одни отвязывали снасти из китовых шкур, другие длинными шестами отталкивались от причала. Гребцы опустили весла в воду и, подчиняясь приказам капитана, стали отгребать на открытое пространство пролива, где вода перехлестывала через тонкую обшивку корабля. Двигаясь на запад, а затем на юг, судно огибало мыс, на котором стоял усадебный дом Конунга Хьора. Наверное, оттуда видели уплывающий корабль, но Гейрмун впервые в жизни ощутил, что его ничего не связывает с этим местом. Он чувствовал себя свободным. Гутрум плеснул в воду дорогого вина, приношение ран, у которой он попросил даровать им благополучное плавание. Потом встал рядом с Гейрмуном. «Если захочешь помахать своим на прощание», я не стану насмехаться», — сказал он. «Еще как станешь», — возразил Стейнельфур, улыбаясь датчанину. «И я вместе с тобой». Гейрмун засмеялся и промолчал. Он не стал махать, а простился мысленно, закрыв дверь, которая вряд ли откроется снова. А Вальцнес остался за спиной. С запада и востока тянулись берега Кармсуна. Гейрмун ощущал себя запертым с трех сторон, и потому сосредоточился на единственном направлении, оставшемся свободным. Вскоре капитан приказал поднять парус. С севера дул попутный ветер. Грибцы вытащили из воды весла, и корабль, набирая скорость, заскользил на юг.